Глава 26 «Не поняла!» Я замираю, пытаясь осознать до конца то, что она предлагает. «Бери ножницы, Люси!» Моя копия буквально вкладывает мне их в дрожащие пальцы. «Зачем? Ты же не собираешься?» «Режь!» — командует она, поворачивая спину и откидывая густые пряди тёмно-русых волос назад. «Давай!» люся это же...» — теряюсь я. «Боже мой, да это просто волосы!» восклицает она. «Я всё решила. Режь и покончим с этим». «Прости меня», говорю я, опуская ножницы. «Нужно было закрыться, как ты и сказала, но я задумалась и тормознула». «Тебе не за что просить прощения. Случилось то, что случилось». Люся нетерпеливо топает ногой. «Прости, я во всём виновата». Не унимаюсь я. «Уверена, мы что-нибудь придумаем, как-нибудь выпутаемся из ситуации. Ты скажешь, что... Примеряла парик. Папа подумает». «Перестань!» — говорит она, оборачиваясь. «Я давно хотела их отрезать, так что давай, действуй! Так будет даже лучше, если кто-то встретит тебя решит, что это я». «Уверена?» — я поднимаю ножницы. «Уверена, конечно!» — усмехается Люся, дёргая плечами. «Давай, кромсай!» Она отворачивается, я подхожу ближе и примеряюсь. «Вот так примерно, да?» сравнивая в отражении зеркала со своей длиной. «Да, сделай это уже, господи, не тяни!» — стонет Люси. «Тебе точно их не жалко?» — уточняю я, поднося лезвие к ее волосам. «А ты тоже так долго сомневаешься, когда решаешь изменить что-то в своей жизни?» «Вообще-то да». «А я нет», — смеется Люси, «и никогда не жалею». «Разве так бывает?» «А ты попробуй, и твоя жизнь станет намного легче. От того, что ты будешь жалеть и расстраиваться из-за этого, ничего не изменится» так что лучше не тратить на это время и энергию и не жалеть ни о чём и никогда. Жги. Она не так уж легкомысленно, мелькает у меня в голове, и с этой мыслью я отрезаю прядь её волос. «Ура!» — хохочет Люси. «Давай ещё!» «Какая же она заводная жизнерадостная!» «Ещё! Отрезай ещё!» — подначивает она меня. И я состригаю прядь за прядью, стараясь, чтобы вышла ровно и красиво. «Вау!» тянет Люси, застывая у зеркала, когда все уже закончено. Она трогает волосы, трясет головой, кружится. «Вау, это ж ты!» «Это я. Теперь мне тоже смешно. И весело. У меня есть сестра-близнец», визжет Люси, набрасываясь на меня. Мы скачем, смеёмся, кружимся в танце. От такого коктейля эмоций у меня голова идёт кругом. Я словно заново учусь жить, быть собой, реагировать по-другому на всё, что происходит вокруг. Я будто вылезаю из своей раковины, в которой пряталась все последние годы. Папа сказал, нужно сделать домашку. Напоминаю Люси, когда мы успокаиваемся. «Я слышала!» Она изображает рвотный рефлекс, и мы опять смеёмся. «Ну никуда не деться, придётся сделать!» «Я тебе помогу!» говорю я. Правда? Люся истискивает меня в своих объятиях. Ну да. Ой, она отстраняется, чтобы посмотреть мне в глаза. А может, ты в школу за меня завтра сходишь? Мы ведь с тобой теперь одинаковые. Но я, у меня пропадает дар речи. А я бы провела день в лаборатории с Дином. Люся делает жалобный взгляд и складывает ладони в молитвенный жест. «У меня появится возможность подготовиться к конкурсу, а ты сдашь за меня естественные науки и литературу? Ну, пожалуйста!» Она так очаровательно хлопает ресничками, что у меня не остаётся сил для отказа. «А ещё высшую математику. Так, пара самостоятельных, но без них не аттестуют по предмету до конца года. К тому же твой Дин будет там завтра с тобой, и тебе не будет одиноко?» «В этом-то и проблема», — подсказывает мой внутренний голос, — но вслух я решаю этого не говорить. «Ладно», — вздыхаю я, — «схожу». Раз уж Люся ради меня и волосы отрезала, я вроде как у неё в долгу. «Спасибо!» — Люся стискивает меня в объятиях и целует в щёку. «А сейчас давай перекусим и посмотрим новую Дораму!» Она отпускает меня и бросается к тарелкам. Помимо жаркова с картофелем среди принесённого обнаруживается и глубокая миска, разделённая на две части, в одной попкорн, в другой чипсы. «Держи!» Вручив мне тарелки, Люси разбрасывает по полу подушки, ставит на низкую подставку ноутбук, включая сериал. «Садись!» — приказывает мне, указав на подушку. «А я пока переоденусь». «А уроки?» — с сомнением спрашиваю я. «Успеем!» «Ты ведь в курсе, что это вредная еда?» На всякий случай спрашиваю я, опускаясь на подушку. «Ты как моя мама», — смеётся люси снимая одежду и вешая на стул «Она тоже вечно ворчит по поводу того, что я ем. Но я не собираюсь отказывать себе в удовольствии только ради того, чтобы сделать ей приятное. Когда мы с Дином уедем отсюда, я наконец-то смогу вести такую жизнь, какую хочу, и никто не будет мне указывать». «Вы с Дином планируете уехать?» — спрашиваю я, приступая к жаркому. На экране крутится заставка Дорамы, сладкие корейские мальчики кокетничают с миловидными девчонками. Эмоции преувеличены, гипертрофированы, но всё равно почему-то это выглядит так мило и по-доброму, что подкупает с первого взгляда. Да, как только закончится учёба, он будет учиться в Ледо, а я поеду с ним и буду пробоваться на роли в мюзиклах. Кастинги, новые знакомства, театр — всё это так увлекательно, скорее бы уже начать. ты Я поворачиваюсь к ней. «Ты что, не собираешься поступать в университет или колледж?» «Не-а», улыбается Люси. «Я хочу петь. Пени вся моя жизнь». «Вот это да». «Мне трудно понять, но я стараюсь». «А ты смелая», — наконец признаю я. «Да-да, мама жутко бесится с этого», — смеётся она, изображая мамино перекошенное от злости лицо. «Люси, подумай о будущем». «Мрак. Ей никогда не понять меня, но я не расстраиваюсь. Иногда не обязательно чтобы родители понимали нас сразу. Иногда лучше дать им время. Они просто беспокоятся за своих детей, такая уж у них работа». «Люси!» Вдруг замираю я, сглатываю, отставляю тарелку в сторону и подползаю к ней ближе. «Что это?» Она только что надела микроскопические шортики, совсем короткие, и у меня сдавила в груди, едва я увидела небольшой шрам на её бедре. «Где?» не поняла Люси. «Вот», — указываю я, — «у тебя на ноге». «Ах, это!» — отмахивается она. «Катались с Дином на велике, заехали искупаться на частный пляж, а когда нас погнали, оттуда я налетела передним колесом на камень, упала, разодрала кожу на бедре, рана не глубокая, но кровище было». Я встаю, поднимаю край своих шортов и сдавленно говорю. «У меня такой живот». «Но как?» изумлённо произносит Люси, опускаясь на колени, чтобы лучше рассмотреть его. «Как так?» «Не знаю». «В том же месте, такой же формы». Мы встаём рядом перед зеркалом, чтобы окончательно убедиться. Шрамы абсолютно идентичны. «Лето, частный пляж, велик», — осипшим голосом говорю я. «Всё было в точности так, как ты и сказала». «Тоже воспоминание», — озадаченно глядит она на меня. «А расскажи мне что-нибудь еще, прошу я, что-нибудь из детства, что помнишь?» И Люси начинает вспоминать.